Полуденное солнце заливало двор яркими лучами, припекало, но уже не жгло. Все же осень не за горами. Сигмон был этому только рад. Проезжая по опустевшей улице, он нежился в солнечном свете, подставлял горячим лучам лицо в надежде, что они изгонят из тела и души неприятный холодок, оставшись после посещения дома колдуна. От свежего воздуха и тепла он разомлел и потому не торопился. Но все же Когда впереди показались знакомые ворота, Сигмон подслеснул жеребца, Надеюсь, что староста не ушел на поля и дожидается гостя. Потт действительно его ждал, хоть и не сидел без дела, поправлял покосившийся забор. Завидев курьера, староста вышел к воротам. Сигмон бросил ему по воде, спешился и, не говоря ни слова, пошел прямо к колодцу, примостившемуся недалеко от дома. Набрав холодный, как лед воды, он волю напился, а потом окунул голову в ведро. Староста тем временем увел разгоряченного урагана в сарай, служивший конюшней. Вернувшись, он встал за спиной гостя, наблюдая, как тот плещет себе в лицо водой. Ну как? Сигмон снова окунул голову в ведро. От визита к магу в душе остался неприятный осадок, как от неудачного свидания. Сигмон учудил, что он пропитался сыростью и задкостью, царившими в старом доме. Ощущение было на редкость неприятным и курьер хотел избавиться от него. Холодная вода, увы, мало помогала. Поговорили. Бросил он старость, утирая рукавом мокрое лицо. «Прошу к столу. Перекусим, господин военный. За и расскажете, что да как». Сигмон не стал отказываться. Дорога его утомила, а завтрак, казавшийся таким обильным таинственным образом, полностью растворился в желудке. Угощение, как и в прошлый раз, было простым, но сытным колбасе, овощам и каше добавился домашний рассыпчатый сыр и отменная похлебка из бобов, щедро заправленная обжаренным салом. Ишки и ее матери дома не было. Поттон сказал, что они ушли на поля и вернутся только к вечеру. К счастью, подумал курьер, они успели приготовить обед. За едой он рассказал старости о встрече с магом. пот слушал внимательно, не перебивал. Курьер не стал дословно пересказывать разговор лишь в общих чертах поведал, о чем шла речь. Описывая Мака, он понял, что уже не верит в его невиновность. Фоамар оказался подозрительным и на редкость неприятным типом. И если еще утром Сигмон был уверен в том, что маг не имеет отношения к таинственным событиям в деревне, то сейчас он бы за это не поручился. Поттон остался доволен его рассказом. Особенно его обрадовало обещание курьера зайти в городскую коллегию мага Фенте, и доложить, подозрительном отшельнике. Старост разом подобрел, поблагодарил Сигмона за заботу, вышел из-за стола и исчез сеня. Курьер, удивленный поведением хозяина, пожал плечами и принялся за колбасу. Старост вернулся быстро и тут же стала ясна причина его отлучки. В руках он нес большую бутыль с мутной жидкостью, извлеченную, видимо, из тайника. Сигмон вздохнул. С деревенским самогоном он уже встречался знал, что это такое, и представлял себе последствия. Впрочем, тут же решил, что один стаканчик не повредит, исключительно для того, чтобы смыть мерзкий привкус датвости во рту. Они со старости опрокинули по стаканчику за успешное завершение дела, закусив колбасу и поговорив о трудной доле служивого человека, выпили по второму, третий тоже не заставил себя долго ждать. Когда бутыль опустила, Сигмону стало все равно, какие маги, где живут и чем занимаются. Хотелось только одного – спать. Сытный обед, усталость и деревенский самогон заставили Сигмона уронить голову на скрещенные руки. он покачал головой, уложил курьера на лав и сунул ему под голову подушку, набитую лучшим утиным пухом. После чего допил стопку гости которую тот так и не одолел, и отправился чинить забор. Проснулся Сигмон вечером когда крестьяне стали возвращаться с полей. Пастухи гнали домой скотину, и деревня наполнилась мычанием и блеем. Солнышко покатилось вниз, в воздухе повисла прохлада, и деревня разом ожила. Разминая затекшую спину, Сигмон с ужасом подумал о том, что ему придется провести вечер и часть ночи в седле. К счастью, голова не болела, самогон оказался отменным. Да и хорошая закуска тоже помогла. Единственным последствием угощения стал приступ необоримой линии. Сигмон сидел на лавке, смотрел на стол и думал, что ему совершенно не хочется уезжать из деревни. По крайней мере, сегодня. Конечно, надо торопиться в Пасан. Но ведь у него оставался запас целый день. В конце концов, днем раньше, днем позже. Какая разница? Никто не оценит его усердие. Не стоит себя обманывать. Лишь бы уложиться в отпущенный срок. Уговорить самого себя Сигмон не успел. Дверь распахнулась, и в комнату ошли старост, его жена и дочь. Сразу стало шумно. Увидев, что гость проснулся, хозяева засуетились. Ишка и Мариша стали собирать на стол. Староста начал уговаривать гостя остаться ночевать. Сигма вяло сопротивлялся, отговариваясь, что ему пора в дорогу, что его ждут пасами и что он на службе. Старост, чуя слабину, не отставал, напирал на то, что не гоже ночью слоняться по пустынным дорогам что долг хозяин велит ему не отпускать гостя и все прочее в том же духе. Дело решил, быстрый взгляд Ишки, брошенный на Сигмона. Заглянув в ее голубые глаза, курьер понял, что сегодня уже никуда не поедет. Он будет вновь ночевать на сеновале, и пусть тот пасан горит огнем. Курьер, сделанным вздохом, поддался уговорам Поттеля и объявил, что остается. Тут, как по заказу, подоспел ужин за стол на этот раз сели все вместе. За едой сегму вновь пересказал историю встречи с магом и был вознагражден восхищенным взглядом «Синий глаз». Приаботавши, он припомнил пару историй из кадетской жизни, и разговор продолжился. Староста принес еще одну бутыль самогона, и ужин удался на славу. На этот раз Сигмун выпил немного, всего одну стопочку, и то больше для вида. Он надеялся, что ночью ему спать не придется и потому особенно не налегал ни на еду, ни на выпивку. Когда солнце нырнуло в лес, он объявил, что отправляется спать, потому как завтра рано вставать. И стыть полное понимание. Поднявшись, он пошел к дверям, и по дороге подмигнул Ишки. Та улыбнулась в ответ, и Сигмон понял, что остался не зря. Удобно устроившись, в мягком сине, он откинулся на спину и стал ждать. Сигмон понимал, что придется немного посидеть в одиночестве. Староста и его жена должны были уснуть, но он был к этому готов. Рассматривая щели в потолке, курьер снова порадовался, что выбрал такую прекрасную жизнь, путешествия, приключения и служба в армии с возможностью сделать карьеру. И первое самостоятельное задание выдалось на редкость удачным. Будет о чем рассказать друзьям, будет чем похвастать. Сигмон представил, какое лицо будет у тригара записного бабника, когда он опишет ему ишку. И как скривится перо, когда услышит, что его друг ходил в дом сумасшедшего мага. Перо ведь и обычных магов, городских, до смерти боится. Ведь и не поверят, пожалуй. На деревню опустилась ночь. И Сигмон Латуя, курьер на испытание, незаметно задремал, убаюканный размеренный сопением лошадей и пряным запахом сена.